Глава 8. Нашелся Ким на выходе из своей комнаты. Застал его крайне вовремя, а то потом бегай и ищи его. Если этого про хвоста не поймать сразу, то потом это будет сложновато. И ведь даже не предъявишь ему за это. Постоянно занимается нужными делами, ну или очень хорошо умеет продумывать отмазки. Но застать его за ленивым ничего не деланием было действительно тяжело. Ким, вот и где. Я тебя как раз искал. Изобразил я свою самую приветливую улыбку. Хорошо, что ты так же, как и я, решил не поддаваться на уговоры Артура и не ехать на пир. Не трави душу, а? скривил он своё лицо. Я бы с радостью составил им компанию, но вот кому-то срочно понадобилась замок. А ведь Артур обещал познакомить с прекрасными девушками. А я до сих пор холост, если ты не забыл. И пора бы этот недостаток исправлять. Но не мог же я тебя бросить одного, даже из-за женщин. Давай, выкладывай. Я вижу по твоей хмылке, что ты задумал прибить мне работы. Ну, не без этого, усмехнулся я. А невесту мы тебе найдём, самую лучшую из возможных. Ты мужик видный, весьма обеспеченный, любая согласится, только выбирай. Ага. Тебе послушать так всё просто. Вот только ты сам еще не женат. Пойдем пока в обеденный зал. Раз уж я на Перу не побываю, то хоть тут нормально поесть нужно. Все-таки повар у тебя отличный. Двинулся он по коридору. Как скажешь. Пожав плечами, последовал я за ним, опустив скользкую тему. Скажем так, у меня появилась информация, что подобный виденному нами портал может появиться вновь. Уже в ином месте и даже не один. Вот умеешь ты испортить настроение на весь день. Передёрнула его. Не мог хотя бы после обеда об этом сказать. Такую информацию лучше получать как можно раньше. Тот ты прав, тяжело вздохнул он. Что ещё мне следует знать? Места появления предугадать невозможно. Сила противника также неизвестна, ответил я, распахивая двери в обеденный зал. Там нас уже ждали, подготовив столовые приборы и даже подав закуски. Ну, зашибись информация. А хоть что-нибудь полезное есть? Сел он за кресло, сразу же приступая к трапезе. Думаю, Провс может сделать побольше артефактов, чтобы закрывать порталы. Мы снабдим ими всех магов герцогства. Кто знает, на чьей территории может образоваться новый портал. Вот только чтобы его закрыть... До него нужно сначала добраться. А это не так просто сделать, нахмурился Ким. Но хоть немного проще будет, и то ладно. Хм. Если оперативно обнаружить портал, то больших сил не понадобится. Думаю, каждый из баронов сможет справиться своими силами. Ухватил я принесённый слугами кусочек жаркого. Понял. Значит, придётся резко увеличить количество патрулей. Да, и они должны проверять все самые дальние уголки баронства. Мы не можем позволить, чтобы все произошло в какой-нибудь темной пещере. «Бррр!» — передернулся он. «Ты мне напомнил про знакомых нам крыс и пауков. Хорошо, что мы от них избавились кардинально. А то не хотелось бы мне, чтобы они мутировали и всей толпой поперли на нас». «Не напоминай. У меня не самые лучшие воспоминания остались о них», — повторил я его действия. Также отошли посыльного к Артуру. Он тоже должен быть в курсе, а также рассказать остальным. После того, как придут в себя после сегодняшней попойки. Может, лучше отвлечь их от празднества. Отвлекся он от еды, чтобы через пару мгновений приступить к десерту. Не стоит. Пусть отдохнут, им это нужно. Сомневаюсь, что порталы будут открываться слишком часто. Это не так-то и просто сделать. Ким нужно. А мне как будто не нужно, пробурчал Ким. Ничего, после смерти отдохнёшь. Ха-ха, смешно, фыркнул он. Но я тебя понял. Сделаем всё в лучшем виде. Спасибо, благодарно кивнул я. Ах, и ещё кое-что. Я отъеду на некоторый срок из замка. Нужно посетить Лорас, есть там кое-какие дела. Надолго? Не знаю точно. Как получится. Но задерживаться не собираюсь. Хорошо, я учту это. Кивнул он, забрасывая в рот сахарную ягоду. Тогда я пойду на вешу профа. Вышел я из-за стола, напоследок ухватив с собой несколько ягодок. Причём половина из них тут же исчезла из моих рук, и раздалось тихое чавканье из-под плаща. Проглод, фыркнув я. Пи-пи, донеслось мне в ответ. Да-да, знаю мы твой молодой и быстрорастущий организм, ухмыльнулся я, открывая дверь в коридор. Быстрым шагом я направился в лабораторию профессора. В том, что он, как обычно, там, я не сомневался. По ходу пути поглощал вкусняшку, пока её у меня не отобрало одно толстое, жадное и мелкое существо. Ведь кто бы мог подумать, но это даже не жаба. Проф? кивнул я, входя в лабораторию. А, Крис, ты как раз вовремя. Я тут изучал тот артефакт, что давал тебе для закрытия портала. И знаешь, меня терзают смутные сомнения. Колись, что ты сделал с ним? Уставились на меня горящий безумным азартом глаза учёного. Держи, произнёс я. И подойдя к его столу, взял пустую кружку, чтобы через мгновение призаноть по своей руке. наполняя сосуд кровью. «Что? А-а-а... Похоже, я начинаю понимать, но все же не до конца. Объяснишь?» «Долго рассказывать. Но, если кратко, то моя кровь помогает укреплять пространство мира. Особенно в данном случае с этими порталами». «Хм, понял тебя. Надо будет провести эксперименты». Начал уходить с себя старик. «Только все разом не потрать», — хмыкнул я. «Я уезжаю на некоторое время. А тебе нужно еще сделать по такому же артефакту для каждого из баронов, уже с моей кровью. Порталы могут повториться. Надеюсь, создание этих артефактов выйдет не слишком накладным». «Хм, понял тебя. Не беспокойся, все сделаю в лучшем виде. А что касаемо оплаты, поверь, я свои затраты с лихвой возмещу с Артура». «Пусть платят за своих подданных!» — хохотнул проф, уже набирая в пипетку каплю моей крови. «Вообще лучше магам свою кровь не давать. Есть ритуалы, в которых ее можно использовать против тебя. Вот только профу я доверял безоговорочно и не боялся подобного. Да и в артефакты пойдет кровь, уже обработанная нужным образом». В артефакторике иногда используется кровь как катализатор или же для привязки конкретному человеку, либо семье. И маги давно позаботились, чтобы попавшие не в те руки подобные артефакты не могли нанести вред своим хозяевам. «Тут ты прав», — хохотнул я. «Только уж полностью его не разоряй, а то ты так и все герцогство можешь у него забрать, так сказать, в честь долгов». «Ну, не наговаривай на меня», — фыркнул старик. Ага. Мне напомнить, как ты чуть не забрал жизнь. Титулы владения того барона. Насмешливо посмотрел я на него. Но нечего заказывать такие вещи, когда нет денег, чтобы оплатить заказ. Ну ты только же хотел сделать подарок девушке. Тем более дурак, что повёлся на это. А таким идиотам лучше не давать власть в руки. Может, ты и прав, вздохнул я. Ладно, тогда я пойду. Ага. Уже увлёкся он изучением, не обращая на меня внимания. Давай пока. Я же отправился готовиться к выезду. Лучше всего сделать это завтра поутру. Будет немного времени поспать в карете. Люблю иногда проснуться рано утром, чтобы можно было ещё пару часиков сладко подремать. Непередаваемое ощущение. Поездка выдалась на удивление спокойной. Никаких тебе нападений разбойников, некромантов или демонов. Просто тихо и спокойно проехал всю дорогу до Лораза в карете. Путь развлекался тренировками, чтением, ну и, конечно же, сном. Разве что на одном этапе пути пришлось резко высунуть голову в окно из-за того, что карету сильно тряхнуло. Но оказалось, что это просто дорога сменилась. Если раньше мы ехали по свежим дорогам нашего герцогства, сделанным с максимальным качеством, то дороги королевства по качеству оказались, мягко говоря, намного хуже. Да и можно ли вообще назвать дорогой просто утрамбованную грязь? Да, чем сильнее мы приближались к столице, тем лучше становились дороги. Но даже тем было далеко до герцогских. Эх, а я ведь даже не особо скрывал технологию постройки моих дорог. Надеялся, что нашему примеру последуют и остальные, Как только почувствует разницу. Но, видимо, на это нужно намного больше времени. Всё же от королевства к королевству чаще всего перемещаются торговцы, а не дворяне. А как раз за дороги отвечают именно последние. Но ничего, я умею ждать. В город меня пропустили быстро. Всё же герб Герцкства на карете открывает многие короткие пути. Мы уже давно прославились своим богатством, А также желанием делиться этим богатством за необходимые услуги. Очень, знаете ли, помогает такая слава для наших внешнеполитических отношений. Да и разведки, точнее их внешней стране в виде послов и торговцев, тоже куда удобнее работать. Когда люди знают, что за интересную информацию тебе хорошо заплатят, они не перережут горло и выкинут в какой-нибудь канаву. Первым делом направиться я решил в Академию Магии. Есть тут пара дел, которые нужно решить. И первое – это посещение моего учителя, профессора Найтингейла. Отыскать его удалось все в той же лаборатории, где он обычно и работал. Благо, хоть занятия уже закончились, и уроков у него на сегодня больше не было. «Профессор Найтингейл, рад вас видеть!» Постучавшись в дверь, вошел я внутрь. А там за столом впереди, склонившись над склянками, стоял строгого вида мужчина в очках и с конским хвостом на голове. Казалось, время не затронуло его. Он ничуть не изменился с нашей последней встречи. Хотя, может, не так уж и много времени прошло для этого. Всё же маги живут дольше обычных людей, а значит и стареют чуть медленнее. А, Крис! Давненько я тебя уже не видела. Не часто ты меня посещаешь после окончания академии. Дела, дела. Никак не отпускают. Виновата, пожал я плечами. Да, я понимаю. Ну, ничего страшного, главное, что ты тут. Рад тебя видеть. Улыбнулся он. Думаю, еще сильнее будете рады, когда смотрите кое-что. Заговорщически подмигнул и тут же выложил на свободный стол травы из своего пространственного кольца. «Что это? Стоп! Я таких растений никогда раньше не встречал? Откуда они у тебя?» Поднял он на меня свой горящий такой знакомый и безуминкой взгляд. «Все же не зря эти два профессора сдружились, хоть и не признают этого. Есть у них нечто общее, что объединяет. Невероятный эксклюзив. Травы с другого континента. Что? Неужели...» с континента некромантов?" нахмурился он. "Крис, только не говори, что ты начал сотрудничать с ними." "О, ничего подобного. Скорее, получилось снизить их численность. Но ну я во время прогулки по континенту собрал некоторые подарки для вас." "Так да ладно. Но эту историю ты мне обязательно расскажешь вечером за бокалом хорошего вина." "Хорошая идея," усмехнулся я. Но я так понимаю, что не сегодня? Нет, то есть да, или всё же нет? Замахал он головой. Сегодня нельзя поддаваться соблазну. Изучу всё попозже, а то ещё завтра про уроки забуду. Вы более дисциплинированы, чем профессор Бук, хмыкнул я. А то я умею уделять жажду знания от работы, хмыкнул он, но незаметно скосил глаза на траву. Эх, жаль, что их так мало. Надолго не хватит. Ну, скажем так, я могу наладить поставки нужных трав. Даже денег не возьму. Но половина от прибыли, полученной из-за зелий из них, будет принадлежать мне. Разумно. Кивнул он, замахнув рукой, и убрав все травы в свое пространственное хранилище. «Я бы отдал и больше. Да и любой другой алхимик тоже». Мало того, что это шанс изучить нечто новое, так и полностью эксклюзивный товар. К тому же ингредиенты ты сам предоставляешь. Ну, я все же ценю наши отношения. Да не факт, что зелья будут состоять полностью из моих ингредиентов. Так что я бы и сам мог подвинуться в доле. Не стал скрывать я свои мотивы. Тогда обсудим более подробные условия, когда появятся результаты. Протянула мне руку. Идет. Пожал я её. И всё же, ты точно не связался с некромантами? Подозретельно взглянула на меня. Это может быть крайне опасно. Точно-точно. Чи точно. невика некроманты это смешно. Вы же сами должны понимать, насколько Хель ненавидит их. Она всё-таки отвечает за мою стихию, фыркнул я. Вечером я всё подробнее объясню. А на том континенте живут не только некроманты, но и те, кто противостоит им. Хорошо. кивнул он. «Но всякое бывает. Сестра Хиэльви тоже отвечает за мага в жизни и не любит некромантов. Вот только из жизняков обычно и появляются некросы. Вернее, некроманты-отступники. Ну, ты понимаешь». «Да, я знаю, что целители знакомы с некромантией. Просто не переходят определенную черту», кивнул я. «Да, я как раз об этом». Уселся он на стул. «Тогда приходи ко мне домой вечером». Да мы поговорим спокойно об остановке. Ты ведь помнишь, где это? Конечно. Хорошо. А то мне нужно завершить ещё пару дел, чтобы подготовиться к завтрашним занятиям. Ну и всё же глянуть внимательнее на травы, ухмыльнулся я. Возможно, одним глазком. Ты же знаешь, как трудно устоять. Виновато улыбнулся он. Понимаю. Тогда не буду отвлекать. Вечером я зайду. С последними словами я покинул кабинет. Свободное время потратил, чтобы прогуляться по академии. Хоть и прошло совсем немного времени, но уже появилась некая доля ностальгии в этих строениях. Вот уже новое поколение наполнило стены академии. Всё течёт, всё меняется, и время неумолимо продолжает свой ход. Прошёлся я и по городу, заодно проинспектировал филиалы нашей торговой сети. Что успело изрядно разрастись. Незаметно посетел и офис газеты. За это время типография также изрядно выросла из-за увеличения тиражей. Так что пришлось прикупить несколько зданий по соседству. На данный момент наша газета являлась самой крупной в королевстве, но вы уже не единственный. Но это было ожидаемо, что, увидев наш успех, и остальные попытаются ущипнуть свой кусок пирога. Благо хороший старт в оппозиция и моя помощь помогли удержать первенство с большим отрывом. Встречаться с работниками или даже управляющим я не стал. Нет нужды, мало того, что это может выдать истинного владельца газеты, за ней так приглядывает моя тайная служба. Ещё бы. Мне не хочется, чтобы газета плавно перетекла в чужие руки или же разорилась на радость конкурентам. А ведь попытки подкупа управляющего уже были, что только ему не предлагали, начиная от печатания определенных статей за деньги и вплоть до перехода в иное издательство. Но мужик он умный, не соглашался на подобные предложения, ну или соглашался, но когда это было выгодно мне. И вовсе вот один раз пришлось предупредить, что вздумаю он меня предать, и вся его семья резко покинет этот мир. Да, не самые приятные методы, Но наиболее действенны и в данном случае. Деньги развращают, и лишь гильотина над головой не позволяет некоторым людям уж слишком сильно нарываться. Кстати, тех беспризорников, что некогда помогли мне, тоже удалось пристроить к делу. Они уже подросли, и вместо того, чтобы, как обычно бывает, вступить в какую-нибудь банду, создали свою. Но ну, или вернее, охранное агентство под моим негласным патронажем, что занимается охраной тех мест, где своими я светить не хочу, как всё та же газета. Лишь часть дел была сделана. Но незаметно опустилось солнце и наступил вечер. Так что я поспешил к дому профессора Найтингейла. Не люблю опаздывать. Никола встретил меня с радостной улыбкой на лице и поскорее усадил в кресло перед камином. Где же было приготовлено множество закусок. Чувствую, этот вечер пройдёт за хорошей беседой в приятной компании.